Глава седьмая. Учитывая, что артефакт, судя по всему, был способен переносить объекты на космические расстояния, я предполагал, что меня вынесет как минимум на земную орбиту. Но все оказалось иначе, куда опаснее. Меня подбросило вверх на какие-то жалкие тридцать метров. Частье, что я был в полном режиме, а то хотел ведь сэкономить ресурсы и выйти в режим только на орбите. Ангел-хранитель выразумил, не иначе. Мгновенно извернувшись в воздухе, я снова нацелился в зенит. В этот раз удерживал спусковой крючок ровно в два раза дольше. Теперь прыжок вышел более солидным. Я падал с высоты чуть больше тысячи метров. Первый, ты как? Голос Кай в шлемофоне звучал взбалованно. Неудивительно, он ведь наверняка успел увидеть мое появление на тридцати метрах. Нормально, ответил я. Разговор почти не отнимал ресурсов, так что молчать не было смысла. Сопоставляя силу и время нажатия, я сделал несколько прыжков, чтобы откалибровать управление турвингом. После чего уже целенаправленно в один прыжок оказался на высокой геостационарной орбите. Это был опасный момент. Я не знал, что происходит с энергией перемещаемого объекта. Вроде бы согласно закону сохранения энергии она не должна меняться при перемещении, но тогда моя угловая скорость на орбите равнялась бы угловой скорости на поверхности Земли, то есть оказавшись на космической высоте, я должен был мгновенно начать падать вниз с ускорением свободного падения, как после маневра резкого торможения. Однако к моему удовлетворению этого не произошло. Простой расчет показал, что моя орбитальная скорость выросла к кратно пройденному в прыжке расстоянию. Конечно, на это потребовалась энергия, значит, сам Тюрвинг где-то ее взял. Самое главное, чтобы по пути обратно он так же легко и непринужденно нашел способ эту энергию вернуть, иначе я рисковал вынырнуть в атмосфере на гиперзвуковой скорости. Впрочем, когда нужно будет спускаться, этот момент я, конечно же, проверю. И при необходимости рассчитываю серию прыжков, которая позволит плавно погасить скорость. Только теперь, оказавшись на орбите, я сообразил, что в своих расчетах и планах в обычном состоянии допустил одну досадную оплошность. В супер-режиме после калибровки я мог легко управлять турвингом, контролируя необходимые направления и расстояния вплоть до тысячных долей миллиметра. Но дело в том, что я не мог сохранить эту информацию. У меня просто не было никакого устройства, где я мог бы зафиксировать точные формулы и параметры нажатия. Запомнить все это дело в обычном состоянии я точно не мог. Отсюда следовало два вывода: во-первых, Тёрвингом я мог пользоваться только в своем особом суперсостоянии, без него использование артефакта превращалось в опасную игру, и во-вторых, перед каждым использованием будет необходимо тратить время на калибровку. Каждый раз придется все считать заново на собственном опыте. По крайней мере до тех пор, пока я не вернусь на челнок и не запишу необходимые формулы на бумаге или на электронном носителе. Тогда перед каждым использованием мне нужно будет всего лишь считать нужные записи. С учетом всего я решил не терять времени даром. Посмотрел на полевой шлейф, красиво переливающийся в солнечных лучах за пределами земной тени. Расчитал точку столкновения, навёл Тёрвинг. Кай, я прыгаю на межпланетное расстояние. У меня есть двенадцать часов, чтобы вернуться. Если меня не будет через сутки, смело уходи в стазис и действуй по плану. Удачи, первый. Успел ответить напарник. И я нажал на спусковой крючок. Я думал, что готов почти ко всему. Но то, что оказалось передо мной, было настолько удивительно, что я выпал из особого режима и замер на некоторое время с открытой челюстью. На самом деле я, конечно, не рассчитывал, что сразу смогу обнаружить что-то интересное. Слишком много было неопределенностей для восстановления картины произошедшего. После столкновения могли пройти годы и даже десятилетия. Более крупные обломки могли равномерно распределиться по эллиптическим орбитам, или вовсе улететь за пределы системы, если энергии и столкновения было достаточно. В мои планы входило отыскать хотя бы часть из них и проверить, нет ли следов искусственного происхождения. При максимуме везения, как я думал, удалось бы даже опознать, что за цивилизация это устроила, имеют ли создатели к этому отношения или нет. Конструкция, возле которой я оказался, могла бы показаться ажурной, если бы не ее масштабы. Это был шарп, состоящий из переплетений плавно изгибающихся колонн, ферм и арок, упирающихся друг в друга под самыми ними слымыми углами. Ближайшая ко мне колонна, я измерил с помощью лазера, была больше сотни метров в поперечнике, и она выглядела жалкой соломинкой среди других элементов. Шар медленно, но все же заметно для глаза вращался. Точные размеры объекта с помощью дальномера. определить не удалось. мешало слишком маленькое расстояние и угол обзора. по примерным прикидкам не меньше пятидесяти километров в диаметре. эта штуковина обладала достаточным гравитационным полем, чтобы я медленно начал на нее падать. очень удобно, не нужно тратить рабочие тела газовых двигателей скафандра или входить в режим, чтобы использовать тюринг. хотя, конечно, стоило наблюдать за скоростью сближения. А то в невесомости и в вакууме при отсутствии привычных ориентиров очень легко переоценить свои возможности. Шар продолжал медленно вращаться. Я пытался разглядеть, что находится внутри, за переплетениями конструкций, но мешали густые и постоянно меняющиеся тени, создающие невероятно пестрый узор. Скорость росла достаточно медленно. Это хорошо. Можно будет опуститься прямо на ноги на ближайшую колонну. Главное только не переусердствовать с амортизацией удара, а то легко можно улететь обратно в открытый космос. Падение должно было продлиться минут десять-пятнадцать. Я активировал систему питания. Где-то в районе подбородка загудело, и через секунду перед моими губами появилась гибкая трубка. Питательный раствор на вкус и по консистенции напоминал сырое куриное яйцо. но привередничать не приходилось, по крайней мере со своей задачей он справлялся отлично. Силы быстро прибывали. Когда шар обернулся на четверть, я наконец увидел след случившейся когда-то катастрофы. Значительная часть ажурных конструкций была грубо выломана и смята. След от столкновения напоминал гигантскую траншею километров пяти глубиной и не меньше десяти в длину. Значит, объект, с которым столкнулся шар. Прошел по касательной. Можно было войти в режимы, попытаться восстановить траекторию, чтобы обнаружить виновника катастрофы. Но я решил отложить это на потом. Времени в обрез. Нужно максимально обследовать эту ажурную сферу. Вдруг там внутри что-то еще полезное вроде тюрингов. О том, что там среди хитросплетений конструкций может быть нечто не только не полезное, иное и смертельно опасное, я старался не думать. В близи поверхность колонны напоминала самый обыкновенный камень. У меня даже возникло подозрение, что вся эта конструкция была аккуратно вырезана из цельного метеорита. Но к чему такие невероятные сложности? В чем практический смысл этой конструкции? У меня не было ни малейших идей на этот счет. Аккуратно погасив инерцию, я опустился на колени и осторожно, оттолкнувшись обеими руками, поплыл вдоль балки. к ее краю. Поверхность сферы даже с очень слабой гравитацией давала четкое ощущение верха и низа, поэтому, когда я перегнулся через край и глянул вниз, у меня даже голова закружилась и ладони немного вспотели. Много километровая пропасть с ажурным переплетением каменных поверхностей выглядела очень опасной. Мне даже пришлось пересиливать себя, чтобы начать спуск. Что, если внутри нет ничего, кроме этого каменного безумия? Думал я. Только время зря потеряю. Может, вернуться и найти то, что оставило след? Я тоскливо посмотрел наверх, вслед уплывающей ввысь балки, но продолжил спуск. Очевидно же, что эта сфера искусственное происхождение. Значит, тут должны быть другие следы деятельности чужого разума. Надо только хорошенько поискать.